18. «Мы должны встретиться», — объявил Роланд по пути в город. «Мы четверо. Как я понимаю, ты об этом?» — уточнил Кадберт. «Да. Я хочу рассказать обо всем, что знаю и о чем догадываюсь. Хочу изложить вам свой план, объяснить, почему мы выжидаем». «Давно пора». Сьюзен сможет нам помочь», — Роланд словно рассуждал сам с собой. Катберт улыбнулся, заметив листик желтеющий в его черных волосах. И помощь ее придется нам как нельзя кстати. Почему я этого не видел? Ну потому что любовь слепа! Хохотнул Катберт и хлопнул Роланда по плечу. Любовь слепа, старина!